Глава 45. Допрос, который немедленно учинил его высочество Оливии, прошел именно так, как предположил Герман. Доктор уже успел заставить ее принять хорошую дозу успокоительного. Бурная истерика прекратилась, и теперь девица казалась несколько заторможенной. Однако чувствовалось, что в любой момент ее состояние может вновь скатиться в эффективный припадок. Здравомыслие в глазах Оливии с последней встречи не очень-то добавилось. Молодая женщина теперь выглядела настолько неприятно, что на нее стало жутковато смотреть. Впрочем, по очевидным причинам это нисколько не разжалобило белопринца. Грозный настрой Марка не сулил преступнице ничего хорошего. Тут бы и матерый уголовник не устоял, но для Оливии... Никаких особых средств давления и не требовалось. Она сама все от начала и до конца рассказала, не запираясь. Правда лилась и лилась и тронувшейся головой девицы водопадом гнусных подробностей. Она говорила обо всем настолько просто и прямо, что становилось страшно. Словно она не о себе сообщала все эти чудовищные вещи, а пересказывала сказку про кого-то постороннего. Герману никогда в жизни не приходилось принимать участие в подобных делах. Допрос бывшей невесты, его несостоявшейся убийцы, оставил в душе парня невозможно тягостное ощущение. И еще поганее было от мысли, что все еще совсем не закончилось. Впереди ждала встреча с братом. Угрюмые графом подводили итоги дознания, проведенного с Оливией когда в двери кабинета кто-то настойчиво постучал. Это внезапное вторжение вызвало у друзей большое недоумение. Нет, на самом деле, в сложившихся обстоятельствах вряд ли кто-то запросто мог отважиться нарушить совещание хозяина замка с принцем, а потому стучавшему было разрешено войти. Посетителем оказался Оливер. На него было так же тошно смотреть, как и на Оливию. От былого жизнелюба-весельчака осталась лишь слабая тень. Молодой человек в одночасье осунулся лицом, потух взглядом, поник плечами, отчего его былая горделивая осанка опала, превратив красивого цветущего парня в сгорбленного старика. «Я теперь обо всем знаю и не стал дожидаться приглашения. Сам пришел для того, чтобы...» чтобы, ничего не утаивая, признаться и молить о прощении. Жизнь моя разрушена. Любимая женщина оказалась убийцей, а сам я принимал участие в ее ужасных планах. Стал куклой. Да-да, я был для нее всего лишь куклой, послушным исполнителем и больше никем. Все чувства, что между нами были, пустое, плод моей мечты». Слова его, голос были наполнены такой тоской, что становилось понятно. Оливер говорит все это не для того, чтобы оправдаться, выгородить себя за счет Оливии. Он проговаривал собственное мучительное прозрение, сам еще не до конца осознавая и принимая его. Она уже призналась, что давала тебе с питьем дурман. Герман не смог заставить себя остаться равнодушным к страданиям, стоявшего перед ним абсолютно раздавленного человека. Тронутый неподдельной горечью покаяния Оливера, граф пытался найти для того хоть какую-то спасительную соломинку, пока и брат не лишился рассудка. Все же наш человек, если он нормален, добр по своей природе. И ему очень сложно перевоплотить себя из гуманного, способного на сострадание существа в жестокого карателя. Даже когда того требует ситуация. Тем более, если противник уже повержен и, возможно, оказался в этой роли по глупости, душевной слабости, а тем паче по чужой воле. Скорее всего, так именно и было. Но я сейчас не об этом. Молодой человек словно зациклился на том, чтобы обязательно договорить, выплеснуть до дна все, что его сейчас жгло и мучило, чтобы исповедь его стала полной и окончательной. Эта женщина была дорога мне. Я обожал ее. Прости меня, Герман, если подобное вообще можно прощать. Зажженное пламенным чувством сердце порой становится таким отчаянно слепым и глухим, что отказывается слышать голос разума и совести. Того хуже толкает на подлые поступки. «Хорошо уже, что ты это признаешь, тихо, но довольно жестко процедил Марк. Виконт прикрыл глаза и замолчал, склонив голову перед принцем, затем снова обратился к брату. «Оливия была тебе безразлична, я это видел» и потому позволил себе любить. Но так я пытался обелить перед собой собственную низость, а с некоторых пор сделался совершенно одержим этой женщиной. Да, быть может, что и мне досталось принять из рук ее дурман, но даже если так, это нисколько не оправдывает содеянного мною. Я пожелал невесту собственного брата. Своими руками едва не привел его к безумию. Я готов принять любую кару, но если бы мне было позволено назвать ее самому, молю выслушайте меня. Принц молчал, и в разговор вступил Герман. Разрешите мне сказать, Оливер безусловно виноват, но в чем-то он такая же жертва, как и я, а потому заслуживает снисхождения. Прошу оставить ему право быть услышанным. «Ты слишком добр, Герман, и все же я готов принять твой выбор. Говори», — хмуро сказал Марк и поднял пристальный тяжелый взгляд на ответчика. «Разрешите мне в ближайшее время отправиться в военный легион на приграничье, чтобы там, ценой смертельного риска, искупить свою вину?» «Простым солдатом пойдешь», — в устах принца это прозвучало не вопросом, а утверждением. «Пойду». Вашего высочество!» — с тихой благодарностью и облегчением выдохнул Оливер. «Разрешите отбыть на сборы?» «Постой, Оливер!» — остановил брата Герман. Граф был рад, что ситуация получила именно такую развязку и понимал желание Оливера как можно быстрее покинуть и этот кабинет, и этот замок. В законом времени и настрою Марка брата могло постигнуть куда более серьезное наказание. Все же покушение на жизнь и здоровье значимой для государства фигуры наследника графства, приближенного короне преступления одной из самых тяжких. Цена ему, если ней шафот, то как минимум каторга. Но пока Виконт не ушел исполнять скорый и относительно милосердный приговор своего судьи, граф хотел прояснить еще один вопрос. Дело в том, что Герман догадался, какого собственно свойства вещество его невеста спаивала брату. По признанию Оливии изготовлением всего препарата занималась ее нянюшка собственноручно. Оно было несложным. Для этого бралась одна распространенная микстура, водившаяся в свободном доступе в любой аптеке, а в нее уже подмешивалось кое-что особенное. Так сказать, биодобавка от бабушки Сальмины, а именно вытяжка, добытая из некоего симпатичного оранжерейного растения. Не то чтобы оно сорняком росло в любом огороде, но знатоки и ценители острых ощущений заводили себе его специально. И пока, к сожалению, совершенно свободно. В общем, в итоге из безобидного лекарства и цветочного сока получали наркотик, очевидно, не слишком мощный, раз самому Герману прописали кое-что покрепче, и все же Оливеру хватило. Не ведая того, он получал дурман из рук Оливии, впадал рядом с ней в сладкую эйфорию и именно таким образом угодил в полнейшую зависимость от подлой стервы. Теперь графу было важно понять, как парню удалось выбраться из этих вязких пут. Ведь из его нынешнего состояния явственно следовало, что разум его теперь чист, угнетён виной, но, безусловно, ясен. Вот об этом граф и спросил замершего на пороге брата. «Доктор. Наш доктор заметил, что мое поведение в некоторые часы становилось не вполне нормальным» и с недавних пор заставил меня принимать какой-то отвар. От него становилось очень плохо. Я перестал выезжать из замка, даже просто выходить из комнаты. Но он помог избавиться от этого необъяснимого странного наваждения, навязчивого желания куда-то бежать, что-то искать, чтобы снова испытать сладкое чувство счастливого душевного полета. И это что-то находилось только рядом с Оливией. Получается, я не понимал что тому истинная причина, казалось просто любовь, гонит меня в ее объятия и ею окрыляет. Наверняка избавление было болезненно, чрезвычайно. Как доктору удалось заставить тебя добровольно подвергать себя мучениям? Я полагал, это невозможно. Он пригрозил, что обо всем расскажет тебе, и каждый раз следил за тем, чтобы его отвар мною выпивался до последней капли. Я не мог допустить, чтобы ты узнал, потому принимал эту тошнотворную дрянь». «Да уж», — протянул Герман, — «а про себя подумал. А замечательный у нас доктор врачебную тайну хранит, как священник тайну исповеди, и даже использует ее в порядке шантажа». «Для несговорчивых пациентов». Граф, с одной стороны, злился на Искулапа за то, что он не информировал его о недуге брата, а с другой. Его молчание по поводу эпизода с несостоявшейся смертью, связанной с необъяснимой живучестью самого Германа, было очень и очень на руку. «Так что тут как посмотреть? Нормальный, в общем, доктор. Хорошо» а главное своевременно, делает свою работу и не болтает лишнего.